Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и даже не пытался возражать. Я подумала, что когда-то он, наверное, был нормальным, хорошим парнем, которому казалось, что эрудиция, открытая улыбка и приятная внешность вполне достаточный для мужчины набор качеств, обеспечивающий продвижение вверх и безбедную жизнь в окружении высших чинов самого демократического общества в мире. А потом его начали просвещать, учить, наставлять, ненавязчиво втолковывать, что проблема нравственного выбора, выдумка буржуазных экзистенциалистов, что допуск на наверх – это прежде всего награда за лояльность, а отнюдь не следствие деловых и профессиональных достоинств. Он оказался способным учеником и быстро понял, чего от него хотят. Так чего ты от меня хочешь? Помоги мне. Во имя всего, что было между нами. Помоги. Чего ты так испугался, дурачок? Ну потратишь не песа огульдыны какая разница со мной разговаривали а, -а, а я поймала себя на том что смотрю на него как бы свысока сочинение на тему со мной разговаривали я уже писала и даже успела схлопотать пару троек а он еще нет это уже серьезнее кто же милый тобой говорил Я не могу сказать. И что о тебе говорили, ты тоже сказать не можешь, так ведь? Мне сказали, что в Амстердам я полечу вместе с тобой. Как мило. Я даже в ладоши захлопала, хотя моя зеленая тоска снова подступила к горлу. А что ты имеешь против? «Я всегда мечтала попасть с тобой за границу, вместе в Амстердам. Слушай, может, ты им и об этой мечте моей рассказал, и они решили поощрить тебя за победы на идеологическом фронте? Зачем? Что? Зачем? Зачем ты туда летишь?» а -а -а -а -а. Ах, вот что тебя интересует, а тебе не объяснили!» Он сказал, что дальнейшие указания я получу на месте в Амстердаме. «Слушай, миленький мой дружочек, а какое у тебя звание?» «Что?» Он оторвался от своих раздумий и вскинул голову. «Ты у них кто? Лейтенант или капитан?» Да не пари чушь, а тогда по какому праву он дает тебе указание? А тебе? Ну, я другое сделал. Я сделала глупость. Да, а я ее сделал еще раньше. Глава 20 Барселона. Отель Глория. 29 декабря 1977 года. Я лежала на монашеской кровати, закинув руки за голову и занималась тем, что грубо нарушало данное себе слово. Думала о Юджине. Я не знаю, кто именно создал человека. Все называют его творцом, Но это слишком абстрактно. Я бы очень хотела увидеть его в реальной жизни и посмотреть ему в лицо, ибо всегда подозревала, что в великий момент создания человека, когда он занимался конструированием мозга, его кто-то или что-то отвлекло. И он что-то перепутал, или недоделал, или перестарался, как бы там ни было, а с мозгами у человечества постоянно возникают серьезные проблемы, непоследовательность наших поступков, их алогичность и непредсказуемость, все оттуда, от этой ошибки. Ну скажите, почему? Выпроводив за дверь своего в конец обезумевшего от страха редактора и завалившись на кровать, я вместо того, чтобы еще раз просчитать ситуацию, стала думать о Юджи. Хотела отвлечься от тяжелых мыслей, тревожилась за него, просто соскучилась. Потом уже я поняла, что именно сидело в моем перегревшемся от нагрузок подсознания. Я еще в самолете никак не могла отделаться от ощущения, что вся эта история с Ван Гогом, таинственным изменением маршрутом, странная встреча с бывшим возлюбленным и особенно... Таинственность и телеграфная манера поведения Матвея Тополева, который за бугром стал еще гаже, чем дома, так вот, все это каким-то непостижимым образом, но связано с Юджином. Я чувствовала это на уровне обычной бабской интуиции. Только чувствовала, а выразить и объяснить себе не могла. Мне хотелось одновременно жить, сдохнуть, увидеть маму и прикоснуться к лицу Юджи. Тополев позвонил часов в десять вечера, когда я уже начала надеяться, что он повесился. Валентина Васильевна, его голос звучал абсолютно пусто, без оттенков, так точно. Через пять минут внизу у входа в отель с вещами поинтересовалась я. Он вздохнул и повесил трубку. Его белый «Вольво» стоял с работающим мотором прямо у дверей отеля. За те часы, что мы не виделись, Тополев опять преобразился, сменив столь несвойственную ему личину ушлого репортера на солидный облик деятеля Международной общественной организации, находящегося с официальным визитом в дружественной стране. На нем была пасторская черная шляпа, изящное черное пальто, из-под которого выглядывал консервативный шар белого шелка. Интересно, где они доставали все эти Умопомрачительные шмотки. Неужели в КГБ была специальная костюмерная, как на мастильне? Мне просто не хотелось верить, что весь этот шпионский вензебур от хиповых джинсов с дырами на коленях до опереточных смокингов с лампасами и атласными лацканами – все это Контора великого пожирателя фруктов приобретала на деньги тех, кто их, то есть эти фрукты, выращивал. Я села в машину и с интересом оглядела Тополева. Обе его руки, лежавшие на руле, были затянуты в лайковые перчатки, а белое невыразительное лицо — свидетельствовала о полной отчужденности «не дать, не взять» Рузвельт на Ялтинской конференции. — Вы что, женились, пока я в отеле вещи раскладывала? — спросила я вместо приветствия. — Ваше чувство юмора, если вы считаете его оружием. Тополев нажал педали газа и плавно тронул машину с места. Так вот, ваше чувство юмора необходимо периодически чистить и смазывать. «Мы едем в ресторан», — поинтересовалась я тоном светской шлюхи. «У вас что-то с ориентацией, Валентина Васильевна, — выцедил топами. В данный момент с вами работает КГБ, а не ЦРУ. А что?» КГБ уже не водит своих агентов по ресторанам, а режим экономии? стороне необходимо срочно закупить зерно в Канаде. Или Коко Шанель поднял цены на смокинги? Знаете, я устал от вашей болтовни, Мальцева. Виновата, ваше высокоблагородие, гаркнула я с такой силой, что топали в поморощи. Херню споролась, ваше благородие. В интеллигентной беседе время пробежало быстро. Я даже удивилась, когда Тополев перегнулся через меня, открыл дверцу и предложил выйти вон. Оказавшись на тротуаре, я оглядел. Улица как улица, газовые фонари — Роняющие Зыбкой Желтоватый свет Два ряда невысоких Двухэтажных домов По обе стороны Черепичные крыши Патио Тарелочные антенны Заросли кустарников вместо ограды На добротно сделанной калитке У которой Тополев Запарковал свой Вольво Была прибита Медная табличка с надписью «Доктор Хесус Хавиер де Леврига Врига». «Неужели, чтобы упрятать меня в психушку, надо было лететь в Барселону?» Почему-то шепотом поинтересовалась я. «В Москве все койко-места уже заняты, да?» «Это место напомнила вам Институт Сербского?» — спросил Тополев, уверенно открывая калитку и пропуская меня вперед. «Ну, если Хисус Ксавьер де Лаурига действительно доктор, и мы идем в гости именно к нему, значит, он, учитывая наши индивидуальности, должен быть либо психиатром, либо гинекологом. Успокойтесь». «Услугами этого доктора пользуюсь только я». «Понятно. Значит, гинеколог». «Почему?» Тополев вдруг остановился. «Ну почему именно гинеколог?» «Да потому что вместо головы у вас, Тополев, как раз то самое место, которое женщины показывают исключительно медикам этого профиля». «Матерей...» Тяжело засопел и позвонил в резную дверь с узком, похожим на больницу стеклянным окошечком. Открыл нам явно не хозяин. В его лице не было буквально ничего от потомка древнего костильского рода Деля Урига, если таковой вообще существовал в природе. А как раз наоборот, моему вниманию предстали строгие, затянутые на все портупейные ремни черты скуластого, чисто выбритого лица с копилочными прорезями бесцветных глаз. Любой русский человек, даже с примесью еврейских кровей, мог бы по этому лицу, как хиромант по ладони, воссоздать каждый из трехсот лет татаро-монгольского ига. Не произнеся ни слова, потомок Батыя помог мне освободиться от пальто, аккуратно повесил его на отшлифованный рог, принадлежащий то ли альпийскому Туру, то ли самому Хисусу Ксавьеру де ла Уриге, и как дозорный рыскнул вперед в сторону холла. Попав под яркий сноп желтовато-малинового цвета, излучаемого огромной бронзовой люстрой, я увидела картину, достойную кисти Сальвадора Дани. За блестящим, как солдатские сапоги, круглым столом, окруженным ренессансной мебелью мраморного цвета с раскиданными там и сям голубыми ангелочками, Сидело четверо мужчин в смокингах, и под уютное потрескивание дров в гигантском камине, выложенном нежно-голубыми изразцами, дружно дымили папиросами беломор, довершая этим сюрреалистический зрительный ряд благоуханием замызганной рюмочной у метро «Профсоюзная». Потомок Батыя уже успел присоединиться к ним и смотрел на меня таким холодным и оценивающим взглядом, словно это не он секунду назад по латейски вешал мое пальто. Когда осветилась фигура Тополева, все четверо встали. Тополев устало кивнул показал мне на стол типа «место Мальцева», ну, место так место, после чего сел сам. По всей видимости, это было сигналом для членов Союза Меча и Беломор-канала, ибо и они тут же опустились на свои места. «Валентину Мальцеву я вам представлять не буду». Тихо, словно продолжая начатый без меня разговор, сказал Тополев. «Вы ее видели?» «Думаю, и вам, Валентина Васильевна, нет особой необходимости знакомиться с каждым из присутствующих. Единственное, что вам надо знать об этих людях, все они являются опытными сотрудниками комитета» и находится здесь для выполнения ответственного задания. Запомните их лица. Возможно, это вам понадобится. Теперь к делу. Тополев попытался разогнать ладонью сизый дым, стелившийся над столом, как утренний туман над белорусским болотом, и поморщил. Окно бы хоть немного открыли, пору противогаз натягивать. Потомок Батыя, надо думать, младший по званию в этом собрании убийц, сорвался с места и распахнул форточку. Остальные почти синхронно воткнули окорки степени Итак, Тополев, Внимательно оглядел присутствующих. Мальцева и ее главный редактор вылетают завтра в 8.45. Рейс Барселона-Амстердам. Авиакомпания KLM. Самолет Боинг 737. Первый класс. Места во втором ряду. Мы летим часом позже. Рейс на Франкфурт. Авиакомпания Люфганза, Самолет «Боинг-707». Бизнес-класс «Салон для курящих». Вы, Валентина Васильевна, по прибытии в Амстердам берете такси и отправляетесь вместе со своим редактором в отель Holiday инн на бульваре «Ван Дейка». Для вас там зарезервированы номера — Ваш номер на 23-м этаже. Ваш спутник будет жить тремя этажами ниже. Устроившись в отеле, вы никуда не должны отлучаться до 22.00. Даже не пытайтесь сделать это, поскольку рядом будет находиться наш человек, имеющий соответствующие инструкции, ровно в 22.00. Вы звоните по телефону, номер которого я вам сейчас дам. Взгляните. Я посмотрела на листок, вырванный из обычного блокнота. На нем красным карандашом было выведено семь цифр. Запомнили? Да. Посмотрите еще раз. Не надо, я запомнила. Хорошо. Тополев... Чиркнул зажигалкой и поднес ее к листку. Четверо мужчин с интересом наблюдали, как бумажка медленно сворачивается и догорает в пепельнице. Пепельница и белой от папиросных мунштуков. Телефон, который я вам дал, контактный. Говорить будете по-французски, скажите пароль. А затем вам передадут все инструкции пред встречи. Порядок ваших последующих действий очень важен, поэтому, прошу внимания, никого из нас рядом не будет. Вам предстоит действовать самостоятельно. Естественно, до определенного момента. Любое, подчеркиваю, любое. Указания, которые передадут вам по телефону, вы должны исполнить с точностью до запятой. Когда у вас возникнет необходимость связаться с нами, вы должны позвонить портье и заказать холодный чай с лимоном и сэндвич с лососиной. По ходу тополевского инструктажа Мне неоднократно хотелось встрять со своими ценными предложениями, но всякий раз я довольно легко удерживалась от язвительных реплик. В глазах этих здоровенных мужиков с малопонятным, но до более знакомым выражением глаз Витяне Мишина я видела, словно на проекторе детского фильмоскопа, череду самых страшных в моей жизни картин. Например, черный полиэтиленовый мешок, в который бровастый Андрей заталкивал безжизненное тело Рея Бёрдсли, кровавое пульсирующее месиво на месте головы того парня, чья вдова могла в свое время стать женой Юджина, раскинутые словно объятия, Восковые руки сэра Джеральда. Но тот продолжал, продолжал свой инструктаж, и я боялась, как бы чего не пропустить. Ваши дальнейшие действия должны диктоваться только двумя соображениями. Первое. Вы ведете себя в любой ситуации так, словно никого из нас не существует в природе. Вы одна находитесь в Голландии вместе со своим редактором и честно выполняете требования Мишина о переговорах. У вас есть все полномочия для ведения таких переговоров. И второе, не стану скрывать, ваша миссия достаточно опасна. Но вы можете полностью Избегнуть риска, если будете держать нас в курсе происходящего И строго выполнять мои инструкции Понятно, в противном случае За вашу жизнь не поручится никто Вы поняли меня, Валентина Васильевна? Я кивнула Зная их нравы Не понять это могла только законченная дебилка. «Если увидите рядом кого-то из этих людей», продолжал Тополев, «вы ни при каких обстоятельствах не должны показывать, что знаете их. Ни при каких. Вы не знакомы, что бы ни случилось. Кроме того, вы не имеете посвящать Суть и подобности данной операции ни одного человека не имеете права, понятно? Никого, включая сотрудников посольства СССР в Нидерландах. Единственный, кто в случае необходимости имеет право выйти с вами на прямой контакт, это я, подполковник тополи Вы также не имеете права на самостоятельные действия, даже косвенно относящиеся к предмету операции. Ваш телефон будет круглосуточно прослушиваться, а ваши контакты фиксироваться. Скажите, пожалуйста, зачем вы говорите мне все это? На всякий случай Валентина Васильевна мрачно отрезал тополик. На тот, например, если у вас возникнет желание действовать на свой страх и риск, как это уже было не так давно в одной заокеанской стране. Я могу задать несколько вопросов. Да вы уже начали спрашивать, так что продолжайте, только если можно, по теме совещания. Мне совершенно непонятно, зачем... И в качестве кого вы отправляете со мной редактора? — Ну, во-первых, он ваш непосредственный начальник. Простите, я уже и забыла, что работала в газете. И совершенно заря Тополев грозно посмотрел на потомка Батыя, собравшегося было закурить. Тот моментально спрятал папирос. Что же касается вашего попутчика, то он нам нужен, ну, скажем, в оперативных целях. Вы уж простите меня, товарищ подполковник, но я заканчивал в факультет журналистики МГУ, а не высшую школу КГБ, и потому плохо представляю себе, что значит оперативная цель. Мы полагаем что вместе с ним ваше пребывание в Амстердаме будет выглядеть более естественным. Для кого? Для кого естественным? Для меня? Для Интерпола? Для принцессы Беатрикс? Потомок Батыя Сморщинс. Вначале мне показалось, что он хочет чихнуть, но через мгновение я догадалась, что это была улыбка. Для Мишина глухо отозвался Тополев. Еще вопросы есть? О чем мне говорить с ним при встрече? Ни о чем. Простите. Даже зная ненависть Тополя к юмористическим экзерсисам, я подумала, что он острит. Как это? Ни о чем. Очень просто. Валентина Васильевна. Если вы встретитесь с Мишиной, а для этой цели мы, собственно, и проводим всю операцию, разговора у вас не получится. Максимум, на который вы можете рассчитывать, это услышать от него слова приветствия. А потом? А потом? Потом мы вручим ему благодарственное письмо от имени коллегии КГБ СССР и пожелаем подполковнику Мишину крепкого здоровья и плодотворной деятельности на пенсии. А если он догадается и перед этим отправит на пенсию меня, тогда что? Я не шутила. Этот вопрос действительно волновал меня. Надо было знать Мишина с его зверинными глазами и кошачьими повадками, чтобы так вот запросто поверить, что он позволит вручить себе благодарственное письмо от бывших коллег, не обменявшись при этом любезностями. «Что тогда?» — задумчиво переспросил Тополев. «Тогда ваш бывший возлюбленный совершит акт гражданского самопожертвования». И примет вместо вас, Валентина Васильевна, Пулю от изменника Родины. Нравится вам такой вариант? Глава 21. Небеса. Авиалайнер компании KLM. 30 декабря 1977 года. Он спал. Подмерный рокот реактивных двигателей, подложив ладонь под щеку и временами причмокивая, словно младенец, ищущий восьмисотку. Это удивительно, до чего даже самые мерзкие мужики становятся невыразимо очаровательными и беззащитными, стоит им только уснуть. Когда-нибудь, возможно, Ученые выяснят природу цепких и влекущих объятий Марфея, этого младшего брата смерти, и растолкуют трудовому народу истинное предназначение периодического нашего небытия. Кто знает, может быть окажется, что сон нужен вовсе не для физического отдыха организма, Организма притомившегося на ударных стройках пятилеток, И даже не для передышки коры головного мозга Не выдерживающей начальственного мата А для отдохновения сугубо морального Может быть, психологи Дотумкают, наконец, что сон Своего рода компенсация за грязь и дерьмо В которых человек плескался весь предыдущий день, что это возможность несколько часов побыть собой, собой без лицемерия и лжи, и обнять, кого стремишься обнять, и ударить на того, кто заслужил это, и не стесняться быть ногим, среди наглухо застегнутых. «Ты знаешь, Валюха!» Вспомнила я один из незабываемых афоризмов моей старой приятельницы. «Где она сейчас, этот непотопляемый авианосец имени вечной любви?» «Ты знаешь, Валюха!» — сказала она мне тогда. «Нет ничего прекраснее на свете, чем тонкое белье, и мужик, спящий в твоей постели, особенно, если и то, и другое твое собственное. Белье ласкает тело, а мужик душу. Что еще нужно одинокой бабе, а? Наверное, она была права, по крайней мере, отчасти, потому что безмятежный сон моего редактора хоть и не в моей постели, но довольно близко, увы, уже не ласкал мою душу. Однако и желание плотно прикрыть подушкой эти чувственные, пухлые губы карьериста из ластолюбца, дабы напоследок запечатлеть в памяти именно это выражение, искреннее и чистое, он тоже не вызывал. Наверное, Именно так, как я тогда в самолете, Задумчиво и грустно сидят у тела покойника, Не оплакивая, но скорбя. Не устраивая шумные истерики, Но вспоминая все хорошее, Не прикладываясь в мучительном поцелуе К ледяной восковой руке, Но отсекая, как абсолютно неуместное. О, адра смерти, все зло, которое покойник причинил тебе при жизни. Господи, думала я тоскливо. Думала, наблюдая за его беспомощными причмокиваниями. Как было бы здорово, если бы ты, мутант общественно-политический, если бы ты, не состоявшийся от жубей, нереализованный Стурова, Как бы было хорошо, если бы ты никогда не проснулся. В памяти моей очень быстро стерлась бы и боль тобой причиненная, и любовь тобой оболганная, и вся моя нежность тобой растоптанная. И осталась бы только хорошая, хоть я уже и не помню доподлинно, было ли оно это хорошее. И как оно выглядит. Женщины ведь великие мастерицы по части придумывания того, чего не было в помине и даже быть не могло. Так я летела в загадочный город Амстердам и занималась на глазах упорхающих мимо стюардесс злостным садомазохизмом, травя душу воспоминаниями, терзая память какими-то малозначительными штрихами и деталями, от которых нервы, должно быть, почему-то слабели ноги. И ныло в груди, и хотелось реветь в подушку, но подушки, конечно, не было, а был только колючий и холодный кейль-эмовский Я знаю наверняка, Никогда не родится художник или скульптор, способный воплотить в глине или на холсте душу женщины, которую от всей души наплевало нечто в брюках, пиджаке из пластмассовой расческой в нагрудных кармане. Нечто, которое ее угораздило влюбиться на свою голову. Потому что этого... Нельзя выразить, потому что никакие, даже самые великие мастера, никакие Брейгели и Босси, Малевичи и Кандинские, не способны передать эти бабские нюансы, в которых нет и квадратного сантиметра пустующей площади для размещения логики и рассудка, в которых бушуется. И не иссутствует такой эмоциональный и психологический бедлам, такая дикая какофония рыданий, истерического смеха и звериных воплей, что попади туда, да пусть самым невероятным образом мужчина, он упал бы замертво, оглушенный и ослепленный, и только тогда может Понял бы, что значит быть заживо погребенным в душе раненной предательством женщины. Мой попутчик вдруг проснулся, очень смешно захлопала ресницами и недоуменно уставился на меня. А что? Что-то случилось? А? А как же? Мне доставляло какое-то... Болезненное удовольствие наблюдать за постепенным превращением еще вчера самоуверенного начальника, баловня баб и любимчика больших боссов, стандартного советского обывателя средней руки, без заслуживающих серьезного внимания зарплаты, претензий и вопросов к высшему звену, немного встревоженного Немного напуганного, а главного Утратившего уверенность в устойчивости окружающего мира Ты должен привыкнуть, дорогой мой Что отныне с тобой будет постоянно что-то случаться Ты знаешь, очень увлекательный процесс Я поняла это совсем недавно Ну скажи Что хорошего? На пятилетку вперед знать свое будущее. Ну, скука же смертная. Все расписано, все известно, все запланировано и внесено в соответствующий реестр. Лучший пионер дружины Артек, комсорг школы, стажер в молодежке, инструктор райкома комсомола, слушатель ВПШ, замредактора, аспирант, А редактор, член бюро ЦК ВКСМ, ну, постарался бы еще немного. Перевели бы в какой-нибудь отдел ЦК КПСС. Или выдвинули бы правду на должность за отделом. А сколько же это людей заложить надо, а? Сколько их оболгать, предать, компрометировать, сколько их прижать, сколько.. Не дать обойти себя на повороте, а сколько сообщить, куда нужно, проинформировать, кого положено, просигнализировать, кому следует и чего ради милой за две, за гран в год? Или за сырокопченную колбасу и сыр виола из распределителя, за удостоверение с золотыми буквами, которые собственно, и предъявлять-то некому. За четырнадцатичасовые бдения в изолированном служебном кабинете и ежесуточную информацию на кухне от раскормленной супруги о поведении детей, устройстве родственников и продвижении очереди на две путевки в Карловы Вары. Знаешь, Валя, я никогда не думал, Чтоб тебе скопилось столько злости. Тихо, очень тихо, сказал он. Я тоже. Впрочем, я догадываюсь, Как много выпало на твою долю, И потому прощаю тебя. Мне не нужно твоего прощения, дурак. Ярость внезапно обожгла меня изнутри, Словно стакан водки хлопнут из горя. Или мне только казалось, что внезапно, а на самом деле она копилась уже давно, с той минуты, когда этот поганец с невинным выражением лица приложил круглую печать к моему командировочному удостоверению. Я схватила его за гладкие благоухающие щеки и резко повернула к себе. «Это я прощаю тебя!» Хотя видит Бог Таких нельзя прощать И извини Я больше всего на свете Хотела бы не видеть тебя В этом самолете В этой поездке Рядом с тобой В радиусе тысячи километров от себя Понимаешь ты Штампик об уплате членских взносов Он молча -хирный. Ты не нужен мне Друг интимный и отставной. Ни в какой ипостати не нужен. Ты не защита. Не привязанность, ты не предмет эротических фантазий одинокой женщины. Ты даже не повод для выпендривания перед завистливыми подругами, ты, как бы тебе сказать, полегче, классическая обуза. Знаешь, вроде мужа-пьяницы, у которого привязанность к супруге выражается только в том, что блюет он исключительно в собственной спальне. И мне тебя очень жаль, понимаешь? Просто жаль, не более. Ты, Валя, ненавидишь меня, да? Я ненавижу себя, идиот! Неужели... Ты еще глупее, чем я думал. А что, что-то должно произойти? Произойдет что-то страшное, Валя? Он спросил так, Словно я была закаленной в таборных кибитках Гадалкой с парализованными ногами И мистическим даром предвидения. Я была гадалкой, а он заурядным растратчиком Раскупоривающим дрожащими от страха руками Последнюю банку черной икры Перед неизбежной ревизией До меня дошло наконец Что он просто не слышал моих оскорблений Не понимал моих укоров Не чувствовал Моей боли, вернее, слышал, понимал, чувствовал, но только то, что хоть в какой-то степени могло прояснить его ближайшее будущее, отвести сгустившуюся над его драгоценной головой тучи, отодвинуть надвигающуюся на него беду, которую он предощущал своим острым собачьим инстинктом чиновника.